Глава 11. Майрон столкнулся с Рики Лейном в коридоре. Они не виделись уже 3 месяца, и за это время Рики здорово подрос. В Нью-Йорк джетс должны быть довольны. "Что ты здесь делаешь?" спросил Майрон. "Пришёл навестить Уина", отозвался Рики, широко улыбаясь. "По совету своего агента". "Это хорошо, что ты его слушаешься. Мой агент парень что надо. И никогда не спорит с клиентами". Рики рассмеялся. Я слышал, Кристиана выперли со стадиона. Слухи разносятся очень быстро. Где ты это услышал? В программе болельщика. Болельщиком называлась спортивная радиостанция, вещавшая на Вет Нью-Йорк. Когда ты встречался с ним в последний раз? Рики поморщился с Кристианом. Да, на последнем матче в колледже года полтора назад. А мне казалось, что вы друзья, заметил Майрон. Он считал, что именно Рики посоветовал Кристиану обратиться к услугам MB Sports. Мы были партнёрами, но не дружили, ответил Рики. Кристиан тебе не нравится? Рики пожал плечами. В общем, да. Мы все его недолюбливали. Кто это все? Парни из команды. Чем Джон вам не угодил? Это долгая история, не стоит рассказывать. А я не против послушать. Можно сказать так. Крестьян был слишком правильным, безупречным, что ли, ответил Рики. Эгоистом? Рики задумался. Нет, я бы так не сказал. Откровенно говоря, всё это шло от зависти. Крестьян был не просто правильным, не просто безупречным, чёрт возьми, это был потрясающий парень, лучший из всех, с кем я когда-либо встречался. И что же? А то, что он подходил к окружающим со своей меркой, Едкими словами указывал ребятам на их ошибки. Рики вновь замялся и покачал головой: "Нет, такого не было". "Говори толком, Рики, не будь ребёнком". Рики Лэйн посмотрел вверх, вниз, влево, вправо. Кажется, объясняться ему было крайне неловко. "Я не могу этого описать", признался он. Это прозвучит малость грубовато, но парни злились на крестьяна за то внимание, которое он к себе привлекал. Мы выиграли два национальных чемпионата, и каждый раз газетчики брали интервью только у Стилла. Я видел эти беседы. Кристиан всегда отдавал должное своим партнёрам. Ну да, конечно, он был истинным джентльменом, подхватил Рики с явным сарказмом в голосе. Всё это мол плоды усилий команды и прочая чепуха, от которой журналисты обожали его ещё больше. Ребята считали Кристиана карьеристом. Говорили, что он лучшая реклама самому себе и ненавидели его за чрезмерную популярность. А ты? Ну, не знаю, вероятно, и я тоже. Я не испытывал к нему неприязни, но ну и целоваться к нему не лез. У нас с ним не было ничего общего, кроме спорта. Крестьянок типичный белокожий парнишка со среднего запада, а я черномазый из городской подворотни. Такое сочетание не слишком благоприятствует дружбе. И всё. Рики повёл плечами. В общем, да. Слушай, Майрон, всё это уже быльём поросло. Сам не пойму, чего я опустился в воспоминания. Это никого не касается. Кристиан казался нам чужаком, и не о чем больше говорить. Я признаю, что он молодец. Он всегда был вежлив. Но в раздевалке это не в счёт, ты же понимаешь. Майрон понимал, о чём идёт речь. В раздевалке спортивной команды колледжа превыше всего ценится молодецкая удаль. И победы на женском фронте. Мне пора, старик. Уин небось уже заждался. Да, конечно, мы еще увидимся. Рики уже собрался уходить, и тут Майерон задал вопрос совсем о другом: "А что ты скажешь о Кэти Кальвер?" Рики чуть побледнел. А что сказать? Ты знал ее? Ну, самую малость. Она руководила группой болельщиков и встречалась с игроком нашей команды. Но я с ней не общался. На лице Рики появилось страдальческое выражение. А почему это тебя интересует? Ну её любили или ненавидели, как крестьяна. Глаза Рике заметались, словно пугливые птицы в поисках укромного места для приземления. Послушай, Майрон. Ты всегда говорил со мной откровенно, и я отвечал тем же так. Так. Я не желаю продолжать эту беседу. К этой мертва, и пусть покоится с миром. О чём ты? Так, ни о чём. Просто я не люблю вспоминать о ней. Разговоры о Кэти бросают меня в дрожь. До свидания. Рики помчался по коридору, словно за ним гнался Рэджи Уайт. Майерон хотел догнать парня, но потом отказался от этого намерения. Он понимал, что сегодня от Рики Лена больше ничего не добьешься.